Данила, прижавшись к сгорбленной вербе, с восхищением следил за девушкой. Иш что вы делаете, будто маленькая. А он-то думал, что она не подивившись серьезно, то ли от институтской науки, то ли от роду. Не раз пытался объясниться с ней, да девушка в такие минуты сразу становилась будто натянутая струна и пугливо сторонилась его. А когда он хотел проводить ее после праздника урожая, то увидел, как вдруг на её лицо набежала тень, она замкнулась, и на пересохших, сжатых губах её прочитал бессовестный. Это тогда ошеломило его. От чего она такая? Верно первая любовь или увлечение обожгло её и потом избегает любого взгляда, любой привязанности? А вот тут на безлюдии в зимнем сне На какое-то мгновение она стала сама собой. Вот девушка вылетела со льда на снег, ойкнула, упала, лёжа оправила юбченку, засмеялась, потом вскочила на ноги и начала весело отряхивать одежду и волосы. Сколько же в ней детской и девичьей пленительности. Вот тебе и строгий товарищ Агранов. который всё почему-то придирался к нему и даже бросал с такими словами, как хутарянство, консерватизм, топтание агромысли. А какие мысли теперь играют под этим пшеничным سناпом, что так и искрится под луной. И пойдёт он в чьё-то жилище с солнечным утром, а фиалковые очи засветятся добрым доверием. Данила ловит себя на том, что будет же лететь, если это синеокое утро минует его душу, его хату. Что это? Зимняя сказка или судьба? И так славно вспомнился тот вечер возле ветряка и те крылья, которые поднимали вверх её волосы. Чем они пахнут теперь? Тогда от них шли запахи ветряка и грусть матеолы. А как бы он хотел, чтобы от них повеяло чернобривцами его заброшенного двора, чернобривцами его матери, которую он встречает только в воспоминаниях и снах. Данила, держась за вербу, осторожно по её голубоватой тени спускается с дороги на левадку, а Мирославу снова шуршит чёботками по ледяной дорожке собирая и стряхивая со своего пшеничного سناпа лунные чары вот ей не только кататься, но и танцевать вздумалось напевая метелицу она закружилась на снегу а потом помолчишески на подковках вылетела на лёд и снова закружилась раскачивая колоколом юбчонк и что это наш товарищ агроном вытворяет ночью Ой, мама, ой, испуганно зазвенел голос девушки, она оборвала танец, обернулась к нему, и стыдливость окрасила румянцем её лицо. Так что ты вытворяешь, девушка? Данила подходит к ней, а она закрывает лицо руками и вздыхает. Ты не молчи мне, а что-нибудь отвечай. Если старшие спрашивают: "Не протёрла на льду чёбутки?" пока не протёрла. Наконец, выпускай же с подруг слово. Данила осторожно кладёт свои ладони на её, отводит их от лица, и поражённый застывает. Теперь не смущение, не стыдливость, одно лукавство засветилось бессянятыми в её глазах и пропало. И откуда оно? А лукавство снова вернулось к ней, ещё и зазвучало насмешкой. А вы, товарищ председатель, не хотите покататься под луной? Это так славно. И когда падаешь, тоже славно, тоже хорошо, потому что тогда искры и звёзды кружатся в глазах. Ты уже докружилась до того, что и руки окоченели. Где твои рукавички? Рукавички в дороге, ответила неуверенной, почему-то посмотрела на шлях. Он снял свои. Может, эти согреют? Мирослава прыснула. В такую рукавицу и гнёнок влезет. Кто это вам связал их? Дед Гримич он всё на вырост делает. Неумело начал надевать ей свои рукавицы, и удивительно, девушка не упиралась, а притихла, только дрожь прошла по её телу. Ты же совсем замёрзла. А для чего тогда зима? Да уж не для того, чтобы после катания кашлять на печке. Сейчас же пойдём ко мне, хоть чаем тебя напою. Вы даже чай умеете готовить? снова с лукавством смирила его взглядом. Данила удивлённо повёл бровями. Где-то вместо слов шершней нахваталось. Или это только для меня? "Ой нет", качнула Мирослава головой и своим снапом подняла руки и усмехнулась рукавицам. Торчат, как кувшины на кольях. Так пошли. А если кто-нибудь увидит, Вдруг вся игра слетела с девичьего лица, и теперь на нём отразились растерянность и беспокойство. "Уж если кто-нибудь и увидит, то только позавидуют мне", вырвалось у него. "Хоть на мою хату посмотришь. Она у меня весь год чернобривцами пахнет. Это память любви", неожиданно спросила Мирослава. "Память любви к матери?" Как рученки отошли немного? Ещё нет. Пошли? Мне боязно. Доверчиво взглянула, встревожила и порадовала его. Почему ж тебе боязно? Это вам лучше знать. Так же нельзя, почему нельзя? Ты ведь не первый день знаешь меня. Лучше пойдём к татарскому броду к Гримичам. Нет, ко мне. Я не хочу завтра гнать коней за врачом. И девушка обожгла его. Так уж коней жалко. И тебя немного. Он положил руки на девичье плечи, повернул ее к луне. Он там стоит, моя хата, а ворота возле нее стонут чайкой. Мираслава из-за плеча пристально взглянула на него. А чья-нибудь девичья доля из-за вас не стонала чайкой? Он понял ее опасения. Такого девушка не было. И если есть у тебя ко мне доверие, Не называй на вы. Он взял ее присмиревшую руку, и они с Левадой повернули на ту улочку, где плетеные тыны и вербы подростки возле них вели к полузабытому жилью. Шел и любовался девушкой с напом волос, походкой легкой и красивой. Откуда же ты взялась? С какого поля? Из какой песни? и казалось, что у него уже был такой вечер, надежд и притихшей от испуга девушка возле него, которая не знает, за что держаться рукой, за нежные в изморози вербы или за сердце. Вот и его ворота. Мирослава, опережая Данила, открыла их, и они действительно застонали чайкой. Как в сказке, удивилась и чему-то обрадовалась девушка, подойдя к окну, на котором комочками дремали лунные блики, набивая сон Данила постучал. У вас кто-нибудь живет? И спуг пробежал по лицу Мираславы. Нет. А зачем же вы стучите? Вспоминаю свою маму. Она всегда на стук открывала мне двери. А теперь некому. И это тяжело, Данила. Сама не заметила, как назвала его по имени. Тяжело, Мираслава. А ключ у меня всегда лежит на завалинке под вербовой дощечкой, под той, о которой девчата весной поют: вербовая дощечка, дощечка, там ходила Настечка, Настечка. И Данила снова вспомнил не вербовую дощечку, а вербовую ногу Шульги. Над наведаться к нему и деденко какого-нибудь гостинца отвезти. Данила открыл двери тома Мираслава все еще с опаской вошла в темноту хаты. Вправду, тут с сентябрем и чернобривцами пахнет. Вы любите их очень. И люблю, когда девичьи косы пахнут чернобривцами. И Данила незаметно коснулся ее волос. Представляешь, снег и чернобривцы. Он зажег свет, и гостья сразу же подошла к фотографии матери, перед которой светился сноп жита. Это ваша мама? Мама. Мирослава погрустнела, и у моей были такие добрые глаза, и называла она меня почему-то журавкой. А моя часто пела о журавке. Что-то необычное было в её характере. Она уже с Рождества высматривала весну, любовалась первым подснежником, прислушивалась к пению зерна, к шёпоту маковых. к всей земле и к колосу и к траве и к деревцу у нее была своя излюбленная речь, своя песня. Больше всего пела на лугах, где столько пернатых находило приюты в траве и на берегу и на воде. Бывало глянет на какую-нибудь хохлатенькую чайечку или на выводок диких утят, что плывут за уткой, и вздохнет: Боже, как это славно, когда есть крылья! Да и запоет тихонько траве или копенкам а журавка ходить та перяч коронит а ты малый сразу и увидишь и журавля на журавлином броде и журавочку и двух её длинноногих деток мать не раз утешая меня говорила что в мою подушку зашило журавлиные перья это чтобы в сон приходили пернатые травка поля а не всякая поганка